Глава 16. Какую существенную разницу нашел Д'Артаньян между монсеньором-суперинтендантом и господином-интендантом? Вольбер жил на улице нев де Птишан в доме, принадлежавшем Ботрю. Крепкие ноги Д'Артаньяна донесли его туда в какие-нибудь четверть часа.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 Д'Артаньян попал как раз в тот момент, когда начальник конвоя докладывал Кольберу. Незамеченный последним, мушкетер стал позади стрелков у самых дверей. Несмотря на нежелание Кольбера, мрачно хмурившего свои густые брови, офицер отвел его в сторону, говоря. «Если вы задумали, сударь, чтобы народ сам совершил суд над изменниками, вам следовало предупредить нас?»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 «Очень хорошо», — произнес Кольбер, всецело занятый своими мыслями. «Так вы полагаете, что сжечь осужденных было желанием народа?» «О, да, конечно». «Это дело другое. Вы дали хороший отпор. Мы потеряли трех человек. Но, надеюсь, вы никого не убили?» «На месте осталось несколько убитых бунтарей, и между ними один человек непростой. Кто это?» «Некто Минвиль. За которым уже давно следила полиция. Менвиль! Вскричал Кольбер. Не тот ли, что убил на улице Юшет человека, требовавшего жирного цыпленка? Он самый, сударь. Этот Менвиль тоже кричал Да здравствует Кольбер! Кричал, даже громче всех, как бешеный. Лицо Кольбера снова омрачилось и приняло озабоченное выражение. Осветившее было его сияние горделивой радости сразу погасло.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 «Не мой, а короля», — возразил Кольбер. «Скотина», — подумал Д'Артаньян. «Ты вздумал еще лицемерить со мной? Я очень счастлив, что мог оказать королю такую услугу», — произнес он вслух. «Не возьметесь ли вы довести это до сведения его величества, господин интендант? Прошу вас, сударь, определить точнее, что за поручение вы мне даете и что именно должен я передать королю».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 Такая решимость очень удивила Кульбера. Он привык, что военные, обычно крайне нуждавшиеся в деньгах, проявляли неистощимое терпение, приходя к нему. А что, если мушкетер вздумает отправиться к королю и пожалуется на плохой прием, оказанный ему казначеем, или расскажет о своих подвигах? Об этом стоило поразмыслить. Во всяком случае, в данный момент не следовало раздражать Д'Артаньяна отказом, безразлично, пришел ли он от имени короля или по собственному почину. Мушкетер оказал королю очень большую услугу и так недавно, что ее не могли еще забыть. Взвесив все это, Кольбер решил подавить свое высокомерие и вернуть Д'Артаньяна. — Как, вы уже покидаете меня, господин Д'Артаньян? — спросил он. Д'Артаньян обернулся.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 Король приказал мне получить первую четверть жалования, которую ему угодно было мне назначить. Получить от меня? Не совсем так. Его Величество сказал, сходите к Фукке, и если у него не окажется денег, ступайте к Кольберу. Лицо Кольбера на мгновение просветлело. Значит, у суперинтенданта оказались деньги».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 «Значит, король считал нужным дать вам всего лишь пять тысяч ливров. Почему же суперинтендант выдал вам больше?» «Вероятно, потому что мог дать больше. Ведь это никого не касается». «Вполне естественно, что вы не в счетоводстве, с сознанием собственного превосходства», — заметил Кольбер. «Скажите, пожалуйста, как бы вы поступили, если бы вам нужно было бы уплатить тысячу ливров?»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 — Вы поймете это лучше впоследствии, — сказал он, подняв руку, в которой был ордер. — О, я и так прекрасно понимаю, что мне нечего дожидаться, господин Кольбер, — воскликнул Д'Артаньян, быстро выхватив бумагу из руки Кольбера и спрятав ее в карман. — Но это насилие, сударь, — крикнул Кольбер. — Полно. Стоит ли обращать внимание на выходку грубого солдата, — проговорил Д'Артаньян. — Счастливо оставаться, дорогой господин Кольбер.